Территория Европейского Союза. Отроги холмов страстей с северной реки Мунви. Четверг, 5 июня 21 года, 17.40. На месте ястреба я, наверное, выкопал бы где-нибудь в окрестностях схрон в духе, ну пусть не объекта Вервольф, но хотя бы классического погреба старого бандеровца, привычного скрывать от товарищей из НКГБ, хоть заначенный на черный день арсенал времен войны, хоть парагвайских шпионов. Скинул бы там все подозрительные контейнеры с изделиями, а как следует замаскировал схрон, сняв ориентиры и привязку, после чего поскорее покатил бы дальше по маршруту. А уже из орденского представительства в Кадизе по шифроканалу связался бы с начальством и дальше пускай шеф сам чешет репу, посылает спецконвой с заядреными батончиками и решает, кому из подчиненных смежников подбросить геморрой по всем дальнейшим шевелениям. Мы-то эти ящики точно вскрывать не будем, ибо из полезных в данном вопросе умений в запасе у ястреба сотоварищей имеются в лучшем случае армейские семинары по мино-взрывному делу и краткий конспект действий при ядерной угрозе. А у нас троих и того нет. Работу с изделиями А с таким активом не построить. Это даже мне очевидно. Штаб-сержант Хокинс принимает несколько иное решение. Обоим мехводам велено в ударном темпе восстановить Мазду. Раз они знают, где у них что повреждено и как это выправить, то справятся и без мастерской. В помощь им босс выделяет меня и Сару Сони. Благо подать инструмент или придержать ключ особой квалификации и больших усилий не требуется. Меня, однако, Ястре почти сразу же забирает обратно на консультацию, мол, нужно стороннее мнение. Трофейные айдишки выложены наподобие гадального пасьянца на дальнюю дорогу, казенный дом и небо в алмазах. «Вот», — говорит Лосе, — «что вот?» «Вот наши восемь клиентов, в смысле их восемь айди. У одного было две айди-карты на разные имена, но с одинаковой мордой на фото». «Ха, всплывает наследие того шумного дела трехмесячной давности, за которое меня в штат базы в итоге и зачислили». Подробности разглашению не подлежат, так что объяснить их Хокинсу не выйдет, однако он и сам, полагаю, догадывается, откуда появились лишние айдишки. Догадаться любой сумеет, если даст себе труд, как следует подумать, разве только картина будет без конкретных имен и подробностей доступа к компьютерному хозяйству на базах, но они не так уж важны. А Капрал Свантосон продолжает излагать. Имеется еще один такой дубль. Вот две разные айдишки, опять-таки принадлежащие одному хозяину. Только хозяин этот нам в прицел не попал. И 10 ID-карт, чьих владельцев я идентифицировать не могу. Это не наши клиенты, но кто именно, не знаю. Плюс две айдишки пострадавшие от обстрела. Фото, номер и штрих-код частично уничтожены. Расклад понятен, вывод столь же очевиден. То есть где это в округе сейчас бродит банда дорожных налетчиков общей численностью от 11 до 13 рыл. А мы расстреляли их, так сказать, зам по тылу, которому они отдали на хранение все документы. «Ну а я что говорю?» – восклицает Лассе. «Да, но...» – все еще сомневается Хокинс. «Согласен, дело не из простых, но все же задачу эту надо решить, и чем быстрее, тем лучше». «Джеми, а можно вопрос?» «Да». «Ты как определил, что надо стрелять? Машины ведь у них внешне были самые обычные, а пулемет тут в личном хозяйстве многие имеют, даже я». я Ястреб криво усмехается. «Нет, не в машинах дело. Просто одну из Морд я узнал. Вот эту вот. Указывает на одну из айдишек. Точно помню, что на парня проходила ориентировка, но за какие грехи и в котором из анклавов его разыскивают, запамятовал. Ясно. Можно сказать, фейс-контроль сработал. Повезло. Вроде того. Так что, какие будут мысли по этой второй банде, если она вообще тут есть?» Передергивая плечами. Мысль первая, очевидная, остерегаться. С трех сторон и выгодной позиции положить восемь тыловиков, которые не ожидали нападения, это одно. А одиннадцать головорезов, которые либо уже знают, либо вскоре поймут, что их тыловое прикрытие сгорело, и значит теперь они, хочешь не хочешь, вне закона, а номера ID-карт и в скорой перспективе все их особые приметы разосланы всем патрулям Ордена и по всем цивилизованным краям. Это совсем другой противник. И не таких отстреливали, замечает Лосе. С превосходящей огневой мощью и численностью, да еще если повезло заранее занять удобную позицию, почему бы и нет. Но нас-то сейчас тут семеро, из них четверо бойцов и еще один условно умеет стрелять. В стрелковой подготовке я за профи сойду, разве что на полном безрыбье, прекрасно понимаю и на сей счет рвать на себе волосы точно не стану, каждому свое, продолжаю излагать. В общем, как-то маловато получается против банды, которая раза в два побольше нас и куда как злее. «Поэтому мысль вторая, аналитическая. Куда банда ушла изначально и где, интересно, у них с нашими таловиками назначена точка рандеву. Нам даже не так сама эта банда нужна, хрен бы с ней, одной больше или меньше картину не меняет. Но вот язык по поводу нашей находки необходим. В первую очередь вашему начальству». «Так», — говорит Ястреб, «Лассе, достань карту и дай мне сюда Фреда, а сам пока иди помогай с тачкой». Фред лучший среди нас знаток географии южной части Евросоюза и вообще спец по ориентированию на местности, склоняется над разложенной склейкой. Я тоже присоединяюсь. Да, в атласе переселенца карта куда менее подробная, оно и понятно. А вот сравнить бы с электронным вариантом из Нью-Волтвивера, собственно, почему бы и нет. Добываю из Беркута сумку с ноутбуком, вставляю диск с софтиной и настраиваю нужный регион. Холмы страстей там обозначены рельефно, красиво и, судя по топографии с профессиональной карты Ястрева, совершенно от отфонарно. То есть до холмов мигрант на авто, используя New World Weaver, как приблизительный навигатор без GPS-привязки, по дороге доберется нормально. А вот через холмы прокладывать точный маршрут по электронной карте, увы, не выйдет. Чего и следовало ожидать. Туристские карты с ошибками в мелких, но местами значимых подробностях, традиция не только советская, в Европе и Америке расклад точно такой же. Новая земля здесь просто повторяет прежний порядок. Фред после некоторых размышлений указывает на дорогу местного значения, ведущую из Нью-Кардифа в Кадис. Кардифская трасса. Самый логичный вариант получается. В любом месте у дороги. Хокинс чешет репу. То есть отсюда часа три пути, ну 4 на край, так? «Около четырех, да», — соглашается Фред. «Плюс время на ожидание не слишком много, если банда без документов, ей нельзя попадаться дорожному патрулю. Неважно, нашему, валийскому или испанскому». «Дикая саванна все-таки не парк Санта-Барбаре», — замечаю я. «Мало ли, какие накладки случаются, машина там сломалась или еще что. Скорее всего, у них должна быть запасная позиция рандеву, если в первой точке пересечься не смогли». «Вероятность есть», — кивает Хокинс. «Фред, можешь прикинуть, где еще они могут ждать встречи и как долго?» Правильно поставленный вопрос 75 – 75% ответа. Фред уверенно показывает на четыре кружочка, обозначающих фермы или хутора при Кардивской трассе. «На любой из этих ферм, при условии, что хозяева в курсе, кто у них гостит, а следовательно в доле. Но надолго не прийти от сутки, в лучшем случае, скорее меньше». Ястреб медленно кивает. «Да, так сходится. Спасибо». «Влад, Фред, возвращайтесь к ремонтным работам, а я кое-что еще под шаманю». Возимся с железками под чутким руководством Рика и Фреда. Минут через двадцать хокинс подходит к Мазде сам. «Есть еще два дела. Соня, ты за рулем как?» «Если не гнать, без проблем. От велика до газельки вожу все. Разок даже трактором дали поуправлять». «Отлично. Лосе, бери мой ленд и девушку в помощнице. Найдите в округе горку повыше и разверните там большую антенну». До Нью кардифа по прямой миль 80. М. С мачты можно достучаться хотя бы на ключе. Установишь канал и отправишь вот эти шифрограммы. Пусть валицы перешлют по дальней связи. Первую в Порто-Франко, лично генералу Уоллесу. Вторую в Кадис, агенту Картрайту. Задача понятна? Сделаем, отвечает Лебедь. Саня, вперед. И оба отправляются к 90-му. А Хокин задумчиво убивает пальцами на крыле Мазды незнакомый ритм. Теперь вторая задача. Рик, Фред, как прогнозы? «Будет жить», – глухо отзывается Рик из-под пикапа. «Часа два-три, и можно ехать». Хокин скивает. «Лучше бы, конечно, два, но если надо три, будет три. Влад, можно у тебя жену похитить на пару часиков?» Сара с критическим прищуром его оглядывает. «Ладно», – говорит она по-русски, – «пускай похищает, сам же через час пощады запросит». С самым серьезным видом киваю обоим и отвечаю боссу по-английски. «Хорошо, только объясни, зачем». «На месте боестолкновения задерживаться не стоит. Опять же, здесь от кого-то обороняться ну совсем никак. Поищу позицию получше. Лэнд брать не стану. Вашего Беркута хватит». «Так ты не только жену, но и тачку у меня похитить хочешь?» «Ладно, согласен. Только колесо сперва проверь, а то я не помню. Мы со всей этой стрельбой успели там гайки закрепить или едва на ось посадили?» Троем с мехводами мы продолжаем возиться с пикапом. Хокинс, как и обещал, возвращается через пару часов и предъявляет мне любимую супругу и Беркут. Мол, все доставлено в целости и сохранности, после чего также присоединяется к ремонтным работам. Через некоторое время Фред врубает зажигание Мазды, вслушивается в тихое урчание и подводит итог. «Ну что, вроде фурычет. Гнать и резко поворачивать не стоит, рулевые не к черту, а заменить нечем, что смогли срастили. Ехать может, бензина миль на 200, да еще с подбитых тачек канистры прихватили, да испанцев дотянем точно. Груз возьмет, уточняет ястреб». Рик скептически качает головой. Новенький курьер пару тысяч фунтов в кузове вполне увез бы, а так, фунтов 400, и это включая водителя. Хокинс чешет репу. Ладно, тогда контейнеры погрузим в наши машины, а кое-что из легкого объемистого перекинем в пикап. Вчетвером мы загружаем два ящика в Беркут и три в 110-й, перебросив в кузов Мазды несколько сумок непервоочередной надобности и два баула торфейного железа. Тем временем возвращается 90 и Лосе докладывает, мол, сеанс прошел успешно, всего-то с шестой попытки он достучался до радиовышки Нью-Кардифа и получил подтверждение «Передача принята». Валицы обещали сразу же все отослать, дальняя связь у них работает в штатном режиме. Уложив в Лэнд три последних ящика, Ястреб сажает Соню за баранку Мазды и ставит ее вторым номером в походный ордер перед нами. Сам идет авангардом, а замыкает, как и прежде, 110-й Лосе. Так вместе и добираемся до найденного Хокинса местечка ночевки. Вернее дневки, время-то едва предвечернее, до заката еще часов шесть. Долгий день получился, слишком долгий и насыщенный. Вот ястреб и объявил отдых и отбой по гарнизону. Позиция годится, и от обычного зверя, если вдруг что, от двуногих тварей с огнестрелом. В распадке рядом струится ручеек, курица по колено, в таком не то что купаться, даже котелок толком не наполнить, воду приходится набирать кружками. Но зато в ручейке можно намочить тряпки или там полотенца, и вместо купания этими мокрыми полотенцами как следует обтереться. Тоже метод. Соня о таком впервые услышала. Саре он памятен по Питеру. Там в 90-е нередко случались перебои с водой. Я же к подобному привык, как ни странно, в командировках в цивилизованную Европу. Забронированная через сеть гостиница порой оказывалась памятником архитектуры века этак 17-го, когда санузел для постояльцев считался ненужной роскошью. В общем, на жарком новоземельном солнышке подобное купание проходит почти нормально. Накрываем из утреннего сухпая стол, который в два счета и приканчиваем вместе с парой стандартных натовских саморазогревающихся рационов из запасов ястреба. Ничего, съедобно. А потом просто лежим и отдыхаем. Соня в весьма условном бикини принимает солнечные ванны, периодически проверяя из-под очков, любуются ли окружающие ее модельными формами. Некоторые окружающие, а именно лоссе Рик и сам Хокинс, весьма благосклонно относятся к представленному зрелищу. Сара по поводу этого спектакля только хмыкает и замечает, по-русски, дабы не включать беседу орденских вояк. «Долго возишься, вот у нас на базе одна китаяночка, как там ее, Влад? Из ваших айтишниц? Лао, Лио? Мина Ляо? Она не из наших, она из банковских?» «Неважно, в общем, она, желая заполучить мужика в койку, работает куда быстрее, сама наблюдала». Это где же? На пляже она ничего особенного не делала вроде. Не на пляже, в тренажерном зале. Удивленно приподнимаюсь. Родная, с каких пор ты туда заглядываешь? Не смешно, я и до того, как мы познакомились, блюсти фигуру толком не могла, а ты мне в этом совершенно не помогаешь. Пожимаю плечами. И не собираюсь ничем помогать, кроме разве постельной гимнастики. Хорошей женщины чем больше, тем лучше, пока самой не мешает. Вот с таким твоим кредо я уже в 18 размер не влезаю. Пояснение. Американская сетка женских размеров одежды. В отечественных стандартах соответствует 52-му. Любимая, если ты вдруг не влезешь и в девятнадцатый я тоже плакать не стану. Открою тебе страшный мужской секрет. Размеры сброшенной женщиной одежды – это последнее, что нас в ней интересует. Ай, ну тебя. Короче, как-то спускаюсь на тренажеры, разогреваюсь. На перекладине пристегнутая, чтобы зря запястье не напрягать, работает эта ваша китаяночка. А на беговых дорожках рядом пыхтят трое лосей, пытаются вернуться в форму, Гейдж и Ольсен из охранного, а третьим вроде Мервин с грузового был. В общем, Гейдж, не рассчитав режим дорожки, бежит-бежит, спотыкается и падает, толкает Мервина, тот сей тушей валится на ольсина А ольсин пытается устоять на ногах, цепляется за что попало, но ему как раз под руку висящая китаяночка и попадается. Не будь она пристегнута, шлепнулась бы вместе с ним, а так он цепляется ей в трико и разом стягивает весь низ вместе с бельем. У меня ступор, не знаю, чтобы я на ее месте сделала, завизжала на весь зал или сразу сгорело смущение. А это Ляо, так спокойно отстегивается от перекладины, спрыгивает на маты полуголые, не торопясь забирает из лап на своей одежки. Он багровый, что твой рак, пытается извиниться, только дыхание сперло, а китаяночка, одеваясь, мило щебечет. «Да ну что вы, какие извинения? Напротив, мне очень понравилось, вы настолько уверенно и неотразимо раздеваете женщину, что я совершенно не прочь в обозримом будущем такое повторить. Надумайте, я живу в апартаментах номер такой-то». Соня, качая головой, пытается сдержать смех, а я и не пытаюсь. «Эх, раньше бы сообразить, мы бы эту банду свалили куда меньшими нервами. Впрочем, может еще выпадет похожий случай, надо только заранее потренироваться». «В чем потренироваться?» – уточняет Сара, чувствуя подвох. Ну как же, вловлена же вца, само собой. Вручаем Соне мой велик, раздеваем догола, выкатываем в поле зрения банды. И в таком виде она пытается удрать, а бандит ее, разумеется, догоняет. Задача велосипедистки – завлечь преследователей к месту засады, чтобы втянулись в огневой мешок. Ну а дальше дело техники. А почему на велике должна быть я, а не Сара? Интересуется девушка. Ты же считаешь, что она красивее? Я-то считаю, верно, соглашаюсь. Но мои предпочтения разделяют не все. А кроме того, Сара в детстве велосипед так и не освоила. Неправда, возмущается любимая. Трехколесный освоила прекрасно. И даже на четырехколесном каталась. До сих пор, помню, зелененький такой, с бабочкой. А вот когда с заднего колеса снимали два опорных боковых, увы, все катание заканчивалось. И дальше мирно болтаем в том же ключе. Бой позади, трудности на все 300% впереди, но трудности эти могут подождать, пока мы отдохнем и займемся ими на свежую голову.